Глава 18 К Гере они добирались гораздо быстрее, чем шли от Бердо к Киммерам. И если Дан, глядя на ровные тропинки и светлый лес, чуть хмурился, то Ярослава улыбалась. Она даже не обращала внимания на ворчание Кази о причудливых вывертах поведения леса. В том, что лес и живой, не было ничего удивительного. Уж и Яра это знала. Тем более сейчас, когда Адриада, посаженная здесь, набирала силу. Уже сейчас, мимолетно касаясь стволов деревьев, высокой травы или листвы на небольших кустах, Ярослава чувствовала настроение подруги. Казалось, Гера была везде, в каждом движении ветвей, в шелести крон, в стрекоте насекомых. Еще не вошедшая в полную силу, она уже подглядывала за подругой и изучала свой новый дом. А судя по нетерпению, которое легко считывалось через растения, дриада очень ждала встречи с Ярой. Кажется, им было что рассказать и что обсудить друг с другом. Лес вокруг жил своей жизнью. Где-то вдалеке скрипело старое дерево, медленно качая ветвями на ветру. Впереди, чуть не напугав Яру, выскочил заяц. Он серой стрелой пересек тропинку и уверенно сиганул в кусты. Казя на это фыркнув, что-то тихонько проворчал себе под нос. А Дан по-доброму рассмеялся. Машкара, до этого не тревожащая путников, вдруг зароилась в прогале между деревьев, будто греясь на солнце. Птицы чирикали, свистели и стрекотали о чем-то своем. Парочка печужек затеяла самую настоящую ссору, деля сухую веточку, не иначе гордые самцы строят гнезда. Белки, которых до сегодняшнего дня также особо не было видно, прекратили прятаться и с любопытством наблюдали за двумя магами. Кази им был неинтересен, этого лохматого чёрта они давно знали, как и его наглую рыжую подругу. А вот люди вызывали любопытство у зверей. Они, как и сам лес, знали что-то, что ещё было неведомо как Ярославе, так и её случайному мужу. Странно, выходя на поляну, где росла Гера, нахмурился Дан. «Я несколько дней изучал лес до встречи с вами, и сейчас точно могу сказать, что-то изменилось». — Чего то странно, лес как лес? — тут же заворчал чертёнок. — Белки наглые, зайцы пугливые, птицы истерят, а деревья скрипят. Странно ему всё. Вам, магам, в каждой тени что-то подозрительное мерещится. Да в том-то и дело, Кась, что сейчас брошенный лес слишком похож на нормальный. Можно даже поверить, что погуляв подольше, встретим и грибников, и охотников. Слишком сейчас тут спокойно. И, к слову, никаких теней. Дан даже остановился, чтобы более внимательно осмотреться. Чутьё, выработанное годами, упорно требовало всё проверить. Что-то изменилось, а он не мог понять, что именно. И потом это неприходящее чувство надвигающихся неприятностей буквально свербит между лопатками. «Ничего удивительного!» Подняв лицо, Яра зажмурилась, стоило почувствовать тёплое прикосновение солнышка. «Гера в силу входит!» «Гера?» Дан, резко повернувшись, внимательно посмотрел на спокойную девушку. «Очередная представительница нечисти, с которой я не успел познакомиться?» «Нет у нас таких», — отмахнулся от слов мага чертенок. «Уж и я-то всех местных знаю». «Гера — моя подруга. Я вас обязательно познакомлю, чуть позже. Только пообщаюсь с ней сначала». Оставив позади себя двух недоумевающих мужчин, Яра легкой поступи подошла к вишневому дереву. Оно уже отсвело, хотя еще вчера все было по-другому. Быстро Гера силу набирает. Ей даже подпитка ежедневная теперь не столь необходима, как в первое время. «Ну, здравствуй, красавица!» Прижав ладони к теплой, чуть шершавой коре, поздоровалась Ярослава. «Скоро увидимся, правда?» Она прикрыла глаза и потянулась к своей силе. В данный момент без помощи магии общаться с подругой еще не получалось, но скоро, уже скоро это можно будет сделать. Всем существом, каждой крохой своей силы Яра это чувствовала. Слышь, маг, ты присмотрись, присмотрись, кого тебе бердота подсунул. Она вон, оказывается, с деревьями разговаривает. Тихо забухтел чертенок за спиной Яры. Мы-то думали, она нормальная, а оказывается, вон очегось. И в новолетие как защищало дерево это. А мы-то ещё и обижались на ярку. А кто ж на дур-то обижается? Может, она это, Тавось? Казя, одним голосом Дан дал понять, что чёрт перегибает палку. А может, это ты, Тавось? Вроде Ярослава не давала поводу усомниться в своём разуме. Как это не давало? Не успокаивался чертёнок. А кто нас с лютем лишает способности перемещений? А за что она мне деревья на голове выращивала? А Лютика, Лютика за хвост в праздничную ночь таскала, как кота облезлого. С кикиморами вон подружилась сразу. А все в лесу знают, что те дурные. «Ты прости их», — с улыбкой на губах прошептала Яра, обращаясь к Дриаде. «Они просто про тебя не знают. Ну что, поговорим?» Внутренне раскрыв потоки магии, Яра направила силу к ладоням, а через них — вишню. Да, вероятнее всего, сегодня после подпитки Дриады она будет слабой, как котенок, но выпускница Межмировой Академии не хотела сдерживаться. Слишком сильно ей хотелось помочь подруге войти в полную силу. Вдвоем навести порядок в лесу будет намного проще, одна Яра не справится. Слишком большая территория, слишком много урона нанесли маги своими необдуманными действиями. И еще предстояло выяснить, кто именно повинен в загрязнении экологии леса. Ненадолго Яра утратила связь с реальностью, ведь сила, потоком вливаемая в дерево, оглушала и требовала сосредоточиться на деле. Не дай создателю всё выйдет из-под контроля. Девушке вовсе не хотелось, чтобы посреди поляны вдруг хаотично начали расти кусты и деревья, тем более на глазах у Дана и Кази. «Я не спорю», — тем временем продолжался разговор за спиной ягодки. «Жена у меня непростая, но не тебе её, Казь, судить». «Скажи лучше, зачем дерево сжечь хотели?» «Да какое там сжечь? Веточки наломать хотели, и вот их уже сжечь. Традиции обязывают, знаешь ли». «Традиции? В лесу с открытым огнем играться. И кто тут сумасшедший?» «Жена твоя», — огрызнулся чертенок. «Она нам даже листика с ее вишни не разрешила рвать. Тоже мне важная магичка». «Кась!» Дан на мгновение замолчал, внимательно вглядываясь в спину супруги, а потом всё же решил спросить мнение чертёнка. «Ты правда думаешь, что она именно магичка?» «А что, есть сомнения?» Чертёнок тут же подобрался, и взгляд его стал более внимательным. «Нет, ну, раз ты спрашиваешь, есть у меня некоторые сомнения. Ведь все знают, что в нашем мире нет одарённых на всю голову женщин. Так что...» «Ты всё шутишь» а ведь заявка в братство и правда была на ягу». «Ну, какая ега! фыркнул чёрт. «Ярко, конечно, сумасбродное временами бывает, но ты не сравнивай». «А я и не сравниваю. Ну вот её общение с деревьями и то, какой силой она меня скрутила утром после ночи на валете. Знаешь, на что похоже?» Казя знал. А ещё он понимал, что, по всей видимости, Ярослава по каким-то причинам не рассказала супружнику о том, откуда именно приехала в Магриф, да и вообще в Келленс. Хотя, если крепко подумать, доказательств слов Ярославы у Кази не было, так что, может быть, в чём-то маг и прав. «Думаешь, ведьма?» — Заговорщическим шёпотом уточнил у Дана чертёнок. «Главное, что думают о ней жители леса». Кивнув своим выводом, Дан отвернулся. Чем занималась Ярослава, он пока не совсем понимал, но то, что девушка щедро делится с природой своей магией, не понимать и не мог. А вот слова чертёнка его насторожили. Егой, конечно, Ярослава не была, да и Бердони за что не выбрал бы её как одну из временных хранительниц леса, если бы у него было хоть малейшее подозрение. Но дурацкое чутьё, оно буквально вопило, что всё не так просто. И теперь, когда он знал всю правду о их с Ярой связи, Дан начал подозревать опасность во всем. В том числе и в слишком радушном отношении нечисти к Яре. Как бы чего они ни замышляли. Не Бердо, а остальные. Тем более с вампирами и оборотнями, как и с шишигами, водяным и прочей мелочью, они все еще не познакомились. Ярослава же, не подозревая о мыслях мужа, стояла и с каждым мгновением все шире улыбалась, пока, наконец, с ее губ не сорвался звонкий смех. — Юродивая, как есть ненормальная, точно тебе говорю! — схватился за уши Казя и от отчаяния потянул их вниз. — Как же мы сразу-то не разглядели! Не успел Дан ему ничего ответить, как чертенок с тихим хлопком исчез, оставив после себя небольшое темное облачко дыма. Маг даже не обратил на его исчезновение особого внимания. Он засмотрелся на Ярославу. Молодая, полная жизни, она в сравнении с ним казалась маленькой и хрупкой, но за несколько дней Дан успел понять, что на самом деле его неожиданная жена имеет стальной стержень и может дать фору многим его друзьям из братства. Стоило вспомнить о братьях по оружию, как мысли Дана переключились совсем в другое русло. Он слишком был обеспокоен тем, в какую ловушку его заманил Бердо. Да, мотивы старого лешего магу были понятны, но Ярослава казалась слишком легкой добычей. А год быть привязанным к девушке, несмотря на степень ее живости, Дану хотелось меньше всего. Маги не просто так сливали в реки неудавшиеся зелья. Если такое поведение было у студентов местной академии, значит, они чувствовали свою безнаказанность». И Дан сильно сомневался, что учителя и руководство учебного заведения совсем не знали, что творят их подопечные. А с другой стороны, после нескольких дней общения с обитателями брошенного леса у Дана появилась куча вопросов к магам из круга сильнейших. Из разговоров выходило, что все из себя важные старцы, несущие бремя обеспечения и безопасности государства, не только закрывают глаза на нарушение их же законов, но и потворствуют этому. Сейчас же, глядя на тонкую фигурку Ярославы и ее растрепанную рыжую косу, Дан понял, что готов обратиться за помощью к братьям. Ему было просто необходимо связаться со Стивом, проблемы в лесу придется решать, это уже без вариантов. Но один, фактически живя на крайней деревни и не имея возможности доехать до города, он с этим не справится. Придется каким-то образом убедить жену прогуляться по деревне. В конце концов, контакт им нужно налаживать, не только с жителями леса, но и с деревенскими. Чем не повод? Строя свои планы, мужчина даже не подозревал, что Яро сейчас не просто так делится силами с природой, а самым натуральным образом сплетничает с подругой. Поэтому и смеется так легко и беззаботно. Поэтому и краснеет иногда. Гера успела рассказать многое, от чего щеки Ярославы вспыхивали от стыда. Неужели она и правда могла так себя вести в ночь на валете? И неужели подруга не врала, говоря, что Дан на самом деле засматривается на свою жену, пока та не обращает на него внимания? Если бы Мак знал, что его успели обсудить в мельчайших подробностях, начиная от роста и разворота плеч, и заканчивая тем, насколько ему идёт простыня вместо нормальной одежды, он, может быть, и не хмурился в этот момент, ожидая подвоха из-за каждого дерева. Но он не знал... А когда Яра отошла от вишни, слегка покачиваясь от слабости, только и позволила себе что-то сцедить пару крепких слов сквозь зубы, прежде чем стремительно подойти к девушке. Все силы отдала. Я не могла по-другому. Яра пожала плечами и благодарно улыбнулась, стоило Дану обнять ее, удерживая от падения. Но еще пару раз, и ей больше не нужна будет моя помощь. Подруга быстро развивается. Подруга? «Вишня?» — брови мужчины выгнулись от удивления. «Может, чертёнок не так далёк от истины?» «Нет, балбес!» — прикрыв глаза, Ярослава чуть покачала головой. «Гера не вишня, не совсем вишня. Она дриада!» «Что?» — из-за ближайших деревьев, как чёрт из табакерки, появился бердо. «Что ты такое говоришь, Яра?» «Дриада! Моя подруга Дриада! Гера!» а вы пытались ей ветки ломать. Она чуть наклонилась вперед и уперлась лбом в широкую грудь Дана. Девушка настолько устала, что даже не придала значения тому, что руки мужчины усилили хватку, а его сердце забилось гораздо чаще. Да и на восхищенные слова Бердо она тоже не обращала внимания. Кажется, Леший радовался, что в брошенном лесу появилась такая редкость ходил кругами вокруг вишневого дерева и все прицокивал языком, перескакивая в речи на свой родной язык и обратно. Его акцент усилился, а движения стали более суетливыми. Но все это было для Ярославы неважно. Ей просто очень хотелось дойти до дома и упасть на кровать. Даже на то, что Бердо распекал особо ретивых чертей, которые в новолете хотели жечь ветки вишни, Яра не смогла ответить. Она только с трудом подняла голову и посмотрела на чего-то очень серьёзного мужа. «Устала очень. Домой хочу». и деты, ну! Никто не посмеет Геру обидеть!» Бердо сказал, «Красавица теперь неприкосновенно! Неси свою жену в дом, тело ей хорошо, а Гере Бердо побеспокоится! Обещаю, каргат!» Устало улыбнувшись Лешему, который все продолжал суетиться вокруг дерева, Яра медленно отправилась в сторону дома. Да уже ничего не оставалось, как идти рядом с ней и думать, а подумать было о чем. И к своему стыду он так глубоко ушел в свои мысли, что потерял бдительность и не заметил расставленной впереди магической ловушки. Ловушки, в которую с тихим испуганным скриком, переходящим с тон боли, попала Ярослава. Чего? «Он сомневается, что ли?» Изя от возмущения чуть не упал со спинки стула. Так его удивило написанное автором. «Успокойся. Он брата твоего проверяет. Потом узнаешь», — отмахнул Иста. «Что значит «потом»? Что значит «потом»? Я не соавтор разве. Не должен знать, что происходит в тексте». «Ты, Изенька, идейный пакостник. М -м, точнее, вдохновитель. А автор — я, одна. Так что не бузи. «То есть, как это?» Уши чертенка печально опустились. «Ну, как-то так. Зато у нас все честно. Тебе достается любовь читателей, мне все остальное». «Знаешь что? Не автор ты. Вот вообще нет!» Чуть подумав, возмутился чертенок. «Да?» Автор выгнула удивленно бровь. «И кто же я тогда?» «Торгашка». «Изя!» Автор в возмущении смотрела на уже выложенный текст. «А я что? Пусть вон Макс спасает и думает над своим поведением, а то подозревает он всякое про всех. Ух, сделали героя на свою голову!» «А Яра при чем?» «Не при чем. За идею страдает». Езислав равнодушно пожал плечами и принялся рассматривать аккуратно подпиленные коготки на лапках. «Слушай, а ваш маникюр — прикольная штука!» «Прикольно было бы тебя пилочкой в бок ткнуть. Ты чего удумал, поросенок?» «А я чего? Я любовь читателей зарабатываю. А то им скучно только твои хихи читать. Вот и я решил, что перца не хватает нам». «Перца тебе под хвост не хватает. Короче, я так понимаю, ты обиделся и наглядно все это продемонстрировал». «Нет», — вскинул голову Изя, но тут же признался. «Да, но вообще не переживай, читателям понравится. Я там дальше видела, что написал». «А ты уже и дальше написал?» «А то как же! Вон, файли посмотри! Я гений!» Автор только за голову схватилась. Изя был, конечно, гениальным, гениальным испытанием её выдержки.